493. Гуру. Сколько же времени нужно бороться с препятствием, даже самым неодолимым, до тех пор, пока оно не будет преодолено? Ошибку и будет пытаться преодолеть что-то вовне. Это напрасная бессмысленная борьба с ветряными мельницами. Все в духе. И все препятствия внутри и в духе. А дух силы его неодолимы. и препятствия, преодоленные в духе, тотчас же уходят из жизни. Но не оставит оно сознание, пока не достигнута ступень преодоления внутреннего.